Глава третья, в которой очень много работы. Время суток здесь не менялось, и из чего бы лучи местного солнца рассеивались искусственным куполом, и не доставали до дна разлома. Трещина, 15 километров в длину и 3 в поперечнике в самом широком месте, была в о ч и н о й мрака и полумрака. Небольшое кресто в электрических фонарей, закрепленных на отвесных скалах, венчанными в п о р о д у кронштейнами, давали неровный желтоватый свет, который едва-едва пробивался сквозь постоянный туман. В полутьме о к о п а ш и л и с ь люди, 1200 разъедаемых ядовитыми испарениями и впитывающих смертоносные радиоактивные излучения каторжан добывали м у м и ё На старый Терри тоже было свое мумиё, но с этим оно не имело ничего общего или имело. Эксперты все давно вымерли, как те ископаемые организмы, которые время от времени находили в отвалах породы. Заветной мечтой каждого обитателя разлома было найти жилу. б о г а т ы й н а м а с л я н и с т ы е комки слой. Жила – это жизнь. Это препараты, питание, батареи, респираторы. Если ты в основе и отсутствие побоев и еда, если ты простой работяга. Убийцы, пираты, наркоторговцы и другие отбросы общества, которых не казнили по каким-то причинам, запрет на смертную казнь явкасповинный сотрудничество со следствием теперь обитали здесь тяжким трудом отвоевывая у смерти каждый новый день в заранее проигранной битве их не могли или не хотели убивать и при этом не желали видеть в социуме инисмона Гай вспомнил название этой корпорации Сравиниона она специализировалась на испытаниях новых медицинских технологий на людях Совершенно точно, эльфы ставили эксперименты на человеческом материале, используя преступников как подопытных крыс. Они специально выкупали такие экземпляры у планетарных правительств и к о н ф е д е р а ц и и чтобы пичкать их непроверенными препаратами, устанавливать экспериментальные, аугментированные или кибернетические части тела или заставлять добывать м у м и ё Рабство ли это? Торговля людьми определенно. Однако при этом эльфы соблюдали определенные приличия. Они действительно старались использовать только преступников и злодеев. Гай, например, преступником и злодеем не был. у б и й ц е й это да, тут даже сомнений не возникало. Ровно настолько, насколько можно считать убийцей и любого воина или любого монарха. А раз есть один такой Гай Кормак, то нет никакой гарантии, что десятки и сотни, в общем-то, неплохих людей не находятся в разломе или в другом подобном месте. Когда-то разбирается в технике, спросил одноглазый. Рыжий и белый подняли руки. У нас был автосервис. Конвейер починить сможете, если перед этим внимательно посмотреть, как работает целый и что там к чему прикручено, то скорее да, чем нет. Гай даже предположить боялся. За что ребят с автосервиса выпря ли на жмых, скушали конкурентов, а вслух он сказал. Я на уровне п р и н е с и подай помочь могу. Приходилось работать с разными терминалами, генераторы налаживать, с проводкой дело имел. Ну на бытовом уровне. Вот и прекрасно. Осталось договориться на каких условиях м о д и ф и к а н т ы дадут нам покопаться в целом конвейере. Никто даже не удивился, что одноглазый заговорил про м о д и ф и к а н т о в После кровавой бойни у подъемника добиться расположения основы киборгов представлялась задачей нетривиальной. Или слишком дорогую цену запросят, или сразу убивать начнут. Так кто пойдет к единичкам? – спросил дядя Миша, и все почему-то посмотрели на Гая, даже Фредди. Гел! с медвежатками снюхался. Ну-ну. А вы троечки здорово вломили консерным в б а н к о м аж треск стоял. Ухмыльнулся высокий худощавый модификант. Без единого волоса на круглой блестящей голове, с к р у п н ы м и желтыми зубами и жилистым, будто перевитыми жгутами мышц руками, он выглядел устрашающе. Все местные единички звали его Дон и относились соответственно. Так что насчет конвейера, повторил Гай. Да не дурили бы вы голову и присоединялись к нам. Ну генетики вы, они модификанты. Ну и что? Какая хрен разница? Нам эти нюансы до лампочки, если честно. Нас и так тут полсотни, а вы троечки, товар штучный. Не дурили бы вы голову, все-таки подурим. Какие у вас условия? Вот так, значит, сами с у сами. Ладно, два центнера. Делаете две сотни килограмм и колупаетесь в конвейере. у с л о в и я ничего не разбирать, снимать можно только ленту. Сломаете, мы вас убьем. Кормак оглядел отдыхающую смену модификантов и почему-то сразу поверил. Тут были шахтеры с дальних колоний, военные преступники, пираты, свирепые, сильные люди. Такие точно убьют. Лицо одного из них вдруг показалось Гаю знакомым. Этого чернокожего громилу он точно где-то видел. Что, парень, теперь мы в одной лодке? – спросил тот тоже явно узнавая. Помнишь меня? В голове у г а я щелкнуло. Дум-дум, точно. Это был д у м б е из команды ксавьера Саважа. И что теперь будешь меня убивать? Жмых убьет нас обоих, раньше или позже. Угрюмо поговорил зомбиц. Я буду смотреть, как ты выгружаешь мумию и попивать водичку и кушать пайку за твой счет, пока мне этого будет вполне достаточно. Кормак пожал плечами. Ему то точно не хотелось обострять отношения с пиратом. Так что, Дон, двести кило? Двести кило. Ждем вас, ребятки. Гай шагал по разлому обратно, мимо траншей и ш т о л и е н в которых суетились люди с лопатами и кирками, выбрасывая грунт на отвалы, где ожидали еще работники с л о т к а м и в которых м е л и и перебирали породу в поисках мумиё. Их тела были покрыты к о р р о с т о й и язвами, дыхание было тяжелым, глаза слезились, из носа текло. Обычному человеку т у г о приходилось в разломе. Киборги, выполнявшие тут роль надсмотрщиков, сначала дергались, увидев праздно шатающегося каторжанина, но тут же отступали, разобрав цифру три на спине. Тройки или генетики были слишком мутными типами, чего ожидать от них было не ясно. Да и бойня у лифта была еще слишком свежа в памяти. Пять километров от базы м о д и ф и к а н т о в до убежища одноглазого – это много или мало? Гай чувствовал, что ж м ы х начинает допекать его, легкие горели, а вестибулярный аппарат периодически давал сбои. Головокружение и тошнота подступали волнами, шаги давались ему все тяжелее, и он переставлял ноги на автомате до тех пор, пока не увидел знакомый утес. Дядя Миша, крикнул он, сверху в ы с у н у л а слохматая ь Рожа с капельками испарины на лбу. Чего, о р ё ь лезь сюда. Боюсь, сейчас не получится. Лучше уж вы вниз. У меня тут новости. Медвежатки один за о д н и м выбрались из пещеры. Последним спустился дядя Миша. Рашины выглядели тоже не очень, болезненного цвета кожа, не здоровый п о т Одноглазый был бодрее всех. Не знаю, как Гай, но вы мужики через денек другой обвыкнетесь. А как конвейер запустим, я подскажу вам, какие препараты нужно заказывать в первую очередь. Тогда вообще терпимо будет. Дядя Миша только отмахнулся. т а к что там с условиями? Два центнера и д он подпускает нас к конвейеру. Но если мы сломаем оборудование, модификанты нас убьют. Хм, справедливо. Я знаю перспективную д е л я н к у сказал одноглазый. Никто не хочет ее использовать. Там рядом ручей, говорят, вода непригодна для питья и травмирует кожу. Я проверял, моей шкуре плевать на тамошние примеси. Можем обосноваться там. Инструменты у нас есть. Гай задумался на секунду, а потом спросил: это ваше мумиё, оно в воде растворяется? Не а. Отлично. Тогда нам нужен будет материал, чтобы сделать жалоба. Поиграем в золотую лихорадку, дядя Миша. Старый Рашин схватывал все на р е т у Если устроить работу по принципу золотого прииска, дело может пойти быстрее. Кормак и рассчитывал на его гвадалахарский опыт. Сам он представлял себе всю эту схему весьма примерно. Тогда перекусим и вперед из песней, совершать трудовые подвиги. б л я д ь кивнул с е д о й медведь. Они доживали остатки батончиков и з а п и л и и х водой, собрали инструменты и плотняные мешки, и плотной группой двинулись к ручью. Это довольно близко к базе модификантов, километра полтора. Сами все увидите. Местечко приметное. По пути они подбирали куски пластика, обрывки проводов и другой хлам, который можно было использовать для изготовления жалобов. Двигались в основном вдоль скал, чтобы избежать встреч с агрессивными киборгами. Те просто могли задавить массой, если бы появилось такое желание. Нам бы тачку, пробормотал рыжий, неудобно перехватывая гору поклажи. Ладно, ладно, детки, дайте только срок. Будет вам и белка, будет и свисток, процитировал что-то непонятное дядя Миша. Место действительно было приметное. Мутно-красный поток воды стекал по стене разлома, б о д р е н к о лавировал между больших обломков известняка и скрывался метров через тридцать в мертвых дыре. Карст, сказал черный. Карстовый разлом. На такой глубине это очень странно. Гранит и известняк рядом тоже странно. Да тут все странно. Одноглазый ткнул лопатой грунт. Пора приниматься за дело. Они соорудили пятиметровый желоб, в который отвели часть водопадика со стены. На дно стока п о с т е л и л и т р я п ь е Сооружение протекало из всех щелей и брызгало водой, но на это в целом было наплевать. Медвежата так и сделали, поплевали на руки и взялись за лопаты. На сортировке остался одноглазый. Гай ухватил кайло и процесс пошел. Кормок рыхлил землю, рашины черпали грунт и швыряли в желоб. Вода промывала его и уносила мелкие частицы прочь, оставляя камешки и комки мумиё. Одноглазый с п о р ы выбирал горную смолу и совал в полотняный мешок. монотонный утомительный труд гнетущая атмосфера постоянный сернистый запах и ломота во всем теле хотелось бросить все и лечь полежать но делать этого было нельзя Гай в перерывах между ударами кирки пощупал языком зубы кажется коренные еще не начинали резаться на это была вся надежда организм должен адаптироваться к чудовищным условиям жмыха точно так же как это произошло на Яре в конце концов жмых убивал постепенно даже эльф давал что-то около года Эх, х у х н е м п р о р е в е л дядя Миша, взмахнув лопатой. Капельки пота летели на землю с его кудлатых бакенбард. Эх, у х н е м подхватили медвежата. Еще разик, еще до р а з эх, у х н е м Ревели они в так движением. Гай тоже подстроился под этот неторопливый ритм и стало как будто легче. Сколько прошло времени и сколько тон грунта было перелопачено, об этом оставалось только мечтать. Он ухал вместе с Рашенами и долбил киркой землю, пока не понял, что еще один взмах и он просто рухнет. Перекур, сказал дядя Миша. Э, почему перекур? Удивился Гай. Откуда тут табак? Говорят так, пожал п р и ч а м и медведь. Перерыв. А, тайм-аут. Это да, это необходимо. Кормок посмотрел на свои покрасневшие ладони. Одноглазый, как у нас дела? полтора мешка, о с к а л и л с я тот. Черт его знает, сколько тут в килограммах. Точно не меньше тридцати. Процесс идет. Давай меняться, сказал черный. Хватай лопату, а я в водичке поколупаюсь. И мне лопату, взмурился Гай. У него жутко ныла поясница. От махания кайлом он даже разогнулся с трудом. Дедя Миша только хмыкнул, с хрустом распрямившись и протягивая парню инструмент. Махнем не глядя. На глубине около метра камки мумиё стали попадаться чаще, и на сортировку отправили ещё и рыжего. На четвёртой мешке Гай таки сорвал мозори на руках и попросился поменяться. Все-таки до медвежьих лапищ с о р о г о в е в ш е й ладонью и когтями. Его вполне человеческим конечностям было далеко, возможно, орудовать голыми руками, с сорванными с мозолями, в красноватой мутной жиже, которую по ошибке называли тут водой, было и не лучшей идеей. Но пятый мешок вместе с ж и ж е м он наполнил и уже потом принялся дуть на ладони и материться. Вот и посмотрим из какого теста наш гай, буркнул дядя Миша. Если у него завтра ручки отвалятся, значит зря он с нами связался. Хватайте мешки, медвежатки, потащили. Дон был в явном удивлении, завидев сгорбленные фигуры Рашинов и еле волочащего ноги кормака с мешками за спиной. Он восхищенно ругнулся и крикнул: "Эй, гляньте, как нужно работать!" Модификанты сгрудились вокруг конвейера, который как раз отправлял ненасытную глотку приемника порцию м у мё. и Довольно много, но по сравнению с грудой горной смолы, к о т о р ы е высыпали на ренту транспортерами медвежатки, это выглядело несерьезно. Одна четвертая от объема, не больше. Приемник перекнул, проглотив м а н и ф и к а н с к у ю добычу и выдал на экран цифры: сорок четыре килограмма девятьсот двадцать два грамма и зажужжал, подвигая к себе намытые тройками маслянистые комки. Гляньте, сто девяносто шесть килограмм за двенадцать часов в пятером. Гай о ш е л е л о помотал головой. Двенадцать часов – это сильно. Вот это работнули. Что значит компания и мотивация? А вот Рашены такой новости не удивились. То ли для них это было в порядке вещей, то ли в принципе удивляться было не в их традициях. Конвейер можно посмотреть, спросил Белый. Ну у вас еще четыре кило, так-то. з л о б р е д н ы й Дон не мог не напомнить об этом. Четыре кило это восемьдесят литров чистой питьевой воды, чтобы вы себе представляли. Но я впечатлен вашими трудовыми подвигами и скажу прямо, вот эта ваша отгрузка сейчас мне очень к месту. Дорога ложь как обеду, да? проворчал дядя Миша. Он вообще любил поговорки, как выяснилось, и пока медвежатки разве что не облизывали внутреннюю конструкцию конвейера, он был о г у р и л с модификантами о ж и т ь е бытие, щедро пересыпая свою речь Рашинским и межпланетным фольклором. Гай просто сел на землю, привалился спиной к скале и прикрыл глаза. Он смертельно устал, и когда рядом с ним кто-то присел, он даже не среагировал. Так что, твое величество, как выбираться будешь, меня с собой возьмешь? Это был Дундун, совершенно точно. Гай открыл один глаз. Я слышал с яра выдачи нет. Новая жизнь, учеба, участок земли мне подходит. Гай открыл второй глаз. Ты сейчас серьезно? спросил он бывшего п и р а т а У меня было время кое-что обдумать и было время почитать о твоих подвигах. Тут-то я недавно, так что. Если уж ты оказался на ж м ы х е то совершенно точно все пойдет к черту. А ты из этого бардака выкрутишься и вытащишь тех, кто будет с тобой. Мне бы твою уверенность. Глухо проговорил его величество монарх я р а г а й Джиддада я к о р м а к Он слишком хорошо помнил д ю п л е с и и и чувство бессилия, когда скафандр сковал его по рукам и ногам, оставляя на милость победителя. Вот она, милость, разлом и м у мё. и И подсохшие мозоли на руках. Так возьмешь, настаивал Думбия. Гай устало кивнул и закрыл глаза. Конвейер они починили, только не тот, что был ближе к убежищу одноглазого, а другой в двухстах метрах от преснопамятного ручейка. После прибытия свежей партии каторжан страсти уже почти улеглись, и киборги не горели желанием устраивать разборки с угрозой для собственной жизни. И гнать на убой людей тоже не хотели. Это была рабочая сила в конце концов, так что тройки решили разбить лагерь прямо у прииска. р ы ж и й и белые все, измазанные в м а ш и н н о м м а с л е вручную пытались установить коленвал и еще какие-то детали, снятые с другого неисправного конвейера. Без нужных инструментов это было очень сложно, но они справлялись. Гай с вытаращенными глазами смотрел, как они без гаечных ключей скручивают детали, просто покрепче ухватившись пальцами. Он тоже участвовал в процессе, то п о д е р ж а т ь это подать, остальные потихоньку осваивали прииск, латали жолоб, обустраивали з а р о ж д а ю щ и й с я карьер. Гай, разбавляя нудную работу, строил планы и думал, как бы это подкатить к дяде Мише с обсуждением, поскольку без помощи Седого медведя его проекты и яйца выеденного не стоили. На каких условиях вы принимаете к себе? Прозвучал над самым ухом голос Фредди. Гай от неожиданности влепил ему хорошую плюху, и к и б е р г к покатился куберем по земле. Он подкрался по отвесной скале, по полчи п п е р е б и р а я конечностями и цепляясь за мельчайшие трещинки своими руками и ногами ножницами. и с т е р и ч к а обиженно заявил к и б о р г к я нормально спросил, тут люди интересуются, а ты дерешься. Он у нас такой, выбросился из-под конвейера рыжий. Только и ждет, как кому-нибудь по мордасам надавать. Дикарь. Вот-вот, а я нормальный вопрос задал. От кибергов к нам три бригады просится на приезд. Если медикаменты в ы д е л я т ь будем и под крышу возьмем. А с чего это они таким доверием к нам воспылали? У нас вкалывать нужно будет. п р и щ у р и л с я рыжий. А у них тут другого выхода нет. Модификанты четверок к себе не берут. У кибергов сдохнешь в ближайшие пару месяцев. А тут вы, сила, дядя Миша подошел поближе, прислушиваясь, и на последних словах довольно ударил себя в грудь. Кондопога медвежатки нестройно подхватили. Кондопога. Гай только затылок почесал, его план начинал приобретать вполне реальные очертания.